Андрей покорно склонился над столом и написал требуемое. «Место встречи? Платан на набережной. В шесть вечера, — сказала Лида. Андрей кивнул. Когда он подписывался, дверь открылась. Вернулся Лев Иванович, он выглядел виноват. «Простите, дети, — сказала он, — но вам пора расставаться. Я видел автомобиль, на котором приехал господин Вревский». «Но это же афронт!» — воскликнул поручик Тизенгаузен, также вошедший в кабинет следом за комендантом. «Он конфисковал вчера автомобиль, притом совершенно незаконно, и уже на нем разъезжает. Я бы на вашем месте, Лев Иванович, задал бы в соответствующей инстанции вопрос, по какому праву следователь вревский разъезжает на реквизированном моторе». А оставьте!» — отмахнулся комендант. «Лучше не связываться с этими крючкотворами». «Как так не связываться?» вскипел Тизенгаузен. «У вас, военного коменданта, нет своего автомобиля, а какой-то следователь разъезжает, словно городоначальник генерал Думбадзе». «Ну ладно, ладно», сказал комендант. «Андрею Серафимовичу пора идти». Лидочка взяла бумагу, которую подписал Андрей. «Это прошение на высочайшее имя», сказала она. «Правильно!» — согласился Лев Иванович. «Надо принимать меры!» Полицейский, видно почувствовав, что пришел его час, широко открыл дверь в кабинет и замер в дверях. «Андрюшенька!» — ахнула Лидочка. «Я совсем забыла! Мама прислала пирожков с капустой!» «Не положено!» — сказал полицейский от двери. «Андрюшенька!» Еще чего не хватало, возмутился Тизенгаузен Ни в одном цивилизованном обществе подозреваемых не морят голодом А кто их морит, удивился полицейский Лидочка вынула один пирожок и протянула Андрею Съешь по дороге Я пошел, сказал Андрей Нет, так не годится, расстроился Лев Иванович Попрощайтесь, дети Андрей поцеловал Лидочку в щеку «Черт возьми!» — выругался Лев Иванович, готовый пустить слезу. Андрей отпустил руку Лидочки, она перекрестила его. «Будь осторожен!» — сказала она. Лев Иванович отвернулся. порочек Тизенгаузен вытащил серебряную расческу и начал поправлять пробор. Андрей пожал руки обоим военным. «Господин «Господин Берестов!» — сказал комендант. «Если следователь в Ревске будет спрашивать, где вы были, отвечайте, что я снимал с вас допрос по поводу дезертиров». «Разумеется, я помню». «Дай я тебя поцелую на прощание, сынок». Комендант поднялся на цыпочки и чмокнул Андрея в губы. Поручик Тизенгаузен щелкнул каблуками, прозвенел шпорами и подал... Худую, холодную руку. Полицейский посторонился, пропуская Андрея в дверь. Ладонь он держал на эфесе шашки. Андрей обернулся. В прямоугольнике двери вслед ему сочувственно смотрели три человека. Как будто в пантомиме, где в финале актеры замирают. Андрей спустился по лестнице и, выйдя наружу, сдержался Сунул руку в карман. Полицейский неожиданно толкнул его в спину и, грубо, беря реванш за долгое ожидание в коридоре, сказал «Роковынь». «Что же это такое?» — возмутился Андрей, останавливаясь. «Я не могу вынуть носовой платок?» «Не знаю, что у тебя там. Иди!» Полицейский возвращал себе авторитет, потерянный в комендатуре. Не вынимая руки из кармана, Андрей пошел к проходу, что вел мимо комендатуры, к полицейскому управлению. Он поднял голову видел что Лидочка... Стоит у окна и смотрит вниз. Рядом с ней никого не было. Андрей нащупал на портсигаре шарик. «Боже мой, какая она предусмотрительная!» — подумал Андрей. «Я бы никогда не догадался настроить машинку». «Сказал тебе руку, Вэнь!» — рявкнул полицейский. «Какую руку?» Андрей обернулся к нему и, глядя в его маленькие настороженные глаза, нажал на шарик. Шарик подался пальцу и тут же... Окружающая действительность исчезла И Андрей начал проваливаться в знакомую, уже бесконечную пропасть На этот раз падение было куда более долгим и страшным Нечто могучее вертело Андрея, как щепку в потоке Причем вращение было немерным и последовательным А меняло направление так, что внутри все холодело И сворачивалось, как на высоких качелях Горлу подкатывала дурь А потом все пропало Андрей очнулся от удара, ибо, не удержавшись на ногах, он упал на каменную дорожку, что тянулась за комендатурой. Было утро, солнце поднялось невысоко, и в проходе за комендатурой была морозная тень, тогда как второй этаж здания был ослепительно освещен солнцем. «Если все правильно, то сейчас, конец 1916 года», сказал себе Андрей, обернулся, «нет ли там полицейского?» Лев Иванович, преисполненный исполненной к дочери доброго знакомого, бубнил за спиной о том, что суд может посмотреть на это дело иначе, а хороший адвокат камня на камне не оставит. Лидочка стояла в полоборота к нему, чтобы видеть, что происходит за окном. Когда в проходе показались Андрей и его конвоир, Лидочка подалась вперед, но, к счастью, Лев Иванович, который преодолевал сложное придаточное предложение, не заметил этого движения. «Ну, — шептала беззвучно Лидочка, — вот сейчас... «Еще шаг, и будет поздно», — Андрей взглянул наверх, но окно было закрыто, и вряд ли он увидел Лиду. Рука его была в кармане. Рот полицейского открылся, он кричал что-то, Андрей обернулся к нему. «Что случилось? Неужели не действует машинка?» И в то же мгновение Андрей исчез, как будто лопнул большой мыльный пузырь лидочки даже почудился хлопок воздуха, который устремился в оказавшееся пустым пространство. Хоть Лидочка ждала этого мгновения, даже торопила его, страшилась, что оно не наступит. Исчезновение Андрея было столь окончательным и сказочным, что Лидочка в ужасе отпрянула от окна. — Что случилось? — перебил сам себе Лев Иванович. — Ты слушаешь меня? Может, тебе лучше уйти? Пойди отдохни, скажи маме, чтобы дала тебе валерьянки. — Скажешь? — Лев Иванович повел Лидочку к двери и потому не слышал приглушенных стеклом криков полицейского. Что касается Тизенгаузена, то он тем более ничего не слышал, потому что любовался Лидочкой и тешил себя абстрактными надеждами на то, что Андрея, хоть он и добрый малый, повесят, и тогда можно прийти к Лидочке с искренними утешениями. Тизенгаузен проводил Лидочку до выхода, посоветовал ей держаться молодцом, так как все образуется, и склонил целую ручку, слишком прямой пробор. «Простите», — сказал он. «Да?» Во взгляде Лидочки напряженности ее фигуры читалось столь откровенное нетерпение, что Дизенгаузен только сказал. «Желаю вам всего наилучшего», — хотя собирался спросить, не играет ли Лидочка в лаун-теннис, которым он так увлекался.